Глава 13. Последующие дни не поколебали уверенности Эммы в том, что она влюблена. Единственное, о чём её мнение переменилось, была глубина чувств. Сперва оно казалось ей сильным, позднее лёгким. Эмме нравилось, когда кто-нибудь говорила о Фрэнки Черчеле, и потому она с ещё большим удовольствием, чем прежде, виделась с мистером и миссис Уэстон. С нетерпением ждала она письма, желая узнать, благополучно ли Френк доехал до места и в каком расположении духа пребывает, как здоровье миссис Черчилль и можно ли надеяться на его возвращение в Ренделс весной. Между тем, Эмма не могла сказать, что чувствует себя несчастной. Апатия первых часов разлуки миновала, и мисс Вудхаус сделалась по-прежнему бодра и деятельна. Как неприятен ей был Френк Черчилль, она могла предположить у него кое-какие недостатки. Размышляя о нём за рукоделием или рисованием, она на тысячу разных ладов воображала дальнейшее развитие их взаимной симпатии. Занимательные беседы, изящные письма. Всякий раз в конце концов он делал ей предложение, но она всякий раз ему отказывала. Любовь превращалась в дружбу. Их расставание рисовалось Эмме очаровательно нежным, и всё же они непременно расставались. Подметив эту особенность своих грёз, Эмма поняла, что, пожалуй, влюблена совсем не сильно. Да, она твёрдо решила никогда не покидать папеньки, никогда не выходить замуж. Но будь её чувство глубже, ей было бы гораздо тяжелее не нарушить самой себе данного обещания. Я ведь совсем не думаю о жертве и даже не произношу в мыслях своих такого слова, рассуждала Эмма. Воображая наше объяснение, ни в одном из моих мудрых и деликатных ответов я не говорю, чтобы мне приходилось чем-то жертвовать. Видимо, по-настоящему он и не нужен мне для счастья. Ну и тем лучше. Я, конечно же, не стану себе внушать, будто чувства мои сильнее, нежели есть на самом деле. Мне их вполне довольно. Будь они глуп же, я бы об этом жалела. В неменьшей степени удовлетворил Эмму и разбор того, что чувствовал Фрэнк Черчилль. Он несомненно очень в меня влюблён. Очень. Всё указывает на это. Если он приедет снова и станет продолжать за мной ухаживать, мне следует соблюдать осторожность. Обнадёжить его будет непростительно, ведь я уже всё для себя решила. Не то, чтобы я прежде его поощряла. Нет, если бы он воображал, будто я разделяю его любовь, он не казался бы так несчастен при нашем расставании, он и говорил и вёл бы себя иначе. И всё же я должна быть осторожна. Нужно опасаться возможного развития его привязанности, хотя я и не знаю вовсе, будет ли она развиваться. Мне неизвестно, такой ли он человек. Свойственно ли ему постоянство? Чувствую его горячи, но вероятно переменчивы. Словом, с какой стороны ни взгляни, хорошо, что счастье моё от него не зависит. Пройдёт немного времени, и я совершенно исцелюсь. Всё будет позади, останется лишь приятное воспоминание. Говорят, что каждый человек влюбляется однажды. Так я, пожалуй, отделаюсь легко. Когда от Френка наконец пришло письмо, Миссис Уэстон показала его Эмме. Читая его, она ощутила такое удовольствие, такое восхищение, что сперва даже покачала головой, подозревая, будто недооценила силу собственных чувств. Пространное послание было писано изящным слогом. Мистер Черчил обстоятельно повествовал о путешествии из Рендлса в Энском выражая естественные и похвальные чувства привязанности, благодарности и уважения к тем, кого покинул. Всякая деталь, могущая быть интересной, живописалась одухотворённо и метко. Избегая ненужных извинений и сожалений, Френк Черчилль изъяснялся на языке искренней симпатии к миссис Уэстом. Те различия между Энском и Хайбери, которые касались высших благ человеческого общения, Затронуты были лишь настолько, чтобы читатели поняли, Фрэнк остро ощущает эту пропасть и сказал бы больше, если бы не боялся проявить неучтивость. Мисс Вудхаус упоминалась в письме не единожды, и всякое упоминание содержало в себе нечто приятное: похвалу её вкусу или повторение сказанных ей слов. В последний же раз, когда Эмма встретила в письме своё имя, Оно не было украшено пышным венком комплиментов, но простые слова показались ей особенно приятные и лестные, ибо даже в них ощущалось, до какой степени она не безразлично писавшему. В самом низу страницы, в уголке, стояло: Во вторник я, как вы знаете, не успел проститься с очаровательной маленькой приятельницей мисс Вудхаус. Покорнейше прошу вас извиниться за меня перед ней. и выразить ей мои добрые пожелания. Конечно же, Эмма нисколько в этом не сомневалась. Он не вспомнил бы о Хариет, не будь она её подругой. Что же до положения дел в Энском, то оно оказалось таким, как и следовало ожидать. Здоровье тётушки постепенно поправлялось, но племянник пока даже в мыслях не смел назначить время своего возвращения в Рендлс. Сложив письмо и возвратив миссис Уэстон, Эмма мысленно отметила, что, как оно не радовало и не обнадёживало, чувства её не сделались горячее. Она по-прежнему могла счастливо жить без мистера Черчилла, а значит, и ему надлежало учиться жить без неё. Намерения Эммы не изменились. Однако воображение получило новую пищу. Теперь она думала не только о том, как откажет своему поклоннику, Но и о том, как он впоследствии счастливо утешится. Его упоминание об очаровательной маленькой приятельнице мисс Вудхаус подсказало Эми новую мысль. А не способен ли Харид занять её место в сердце мистера Черчела? Так ли это невозможно? Отнюдь. Харид, конечно, неизмеримо уступает ему умом, Но он так хвалил очаровательную бесхитростность манер и миловидное личико мисс Смит, да и прочие обстоятельства благоприятствовали их сближению. О, для Харри такой союз был бы истинным подарком судьбы. «Нет, не стану никому об этом говорить», — сказала себе Эмма. «Даже думать не стану. Мне уже известно, до чего доводят подобные размышления». Но ведь случались и более удивительные вещи. Когда наше взаимное увлечение пройдёт, это послужит установлению между нами той простой и искренней дружбы, о которой я мечтаю уже теперь. Не менее приятна была для Эммы и мысль, что Харриет наконец-то утешится, хотя, вероятно, во избежении нового горького разочарования не следовало позволять воображению часто возвращаться к этому прожекту. Если приезд Френка Черчилля совершенно вытеснил из умов хайберицев мистера Элтона, то теперь все вновь заговорили о предстоящей свадьбе. Уже назначили день торжества, и скоро пастор вместе со сбранницей ожидали домой. Не успело местное общество хорошенько обсудить первое письмо из Энскама, как мистер Элтон и его невеста уж снова были у всех на устах. А о Фрэнке Черчилле позабыли. От одного только звука постылого имени Викария Эмми становилось тошно. Три недели отдыхала она от мистера Элтона, надеясь на то, что и Харриет наконец-то окрепнет духом. В ожидании бала мистера Уэстона бедняжка стала забывать свои печали. Но теперь было ясно. Она не достигла того душевного спокойствия, которое помогло бы ей без волнения наблюдать возвращение мистера Элтона в полном блеске под звон колоколов в новом экипаже. Харит оказалась в таком смятении, что Мисс Вудхаус пришлось всеми силами успокаивать её и урезонивать. Эмма понимала, сколько бы внимания ни уделила подруге, сколько бы терпения и изобретательности ни выказала, Всего этого и даже большего та могла ожидать по праву. Однако до чего это было тяжко — говорить убедительно, никого при этом не убеждая, слышать неизменное «да» в ответ на всякий свой довод, при этом не видя подлинного согласия. Харриет покорно слушала и твердила, «Все очень верно, что вы, мисс Вудхаус, говорите. Ни к чему мне об них думать. Я и не буду больше». Но на деле ничего не менялось, и менее чем через полчаса Эмма наблюдала у своей подруги прежнее беспокойство по поводу приезда Элтонов. Наконец, мисс Вудхаус решилась испробовать новое средство. Столько думая о его женитьбе и так из-за неё огорчаясь, вы харит, бросаете мне самые тяжкие из всех возможных упрёков. При всём желании не могли бы вы больнее укорить меня за мою ошибку? Поверьте, я и не отрицаю своей вины. Обманувшись сама, я горько обманула вас и всегда буду сожалеть об этом. Не думайте, будто я могла забыть. До глубины души взволнованная этими словами, мисс Смит смогла ответить лишь несколькими восклицаниями. Я не прошу, харит, чтобы вы сдерживали ваши чувства из сострадания ко мне. чтобы ради меня старались меньше думать о мистере Элтоне и реже его поминать. Нет, я прошу вас об этом ради вас самой, ради того, что много важнее его комфорта. Я бы хотела, чтобы для собственного вашего блага вы научились лучше собой владеть, яснее осознавали свой долг и блюли приличие в избежании пресудов. Когда вы сберегли бы своё здоровье, защитили доброе имя и вернули себе утраченный покой. Только по этой причине прошу я вас не говорить более о мистре Элтоне. Она это причина очень серьёзная, и мне жаль, что вы не сознаёте её в полной мере и не руководствуетесь ею в жизни. Собственная моя боль играет здесь второстепенную роль. Прежде всего, я желала бы уберечь от боли вас. Признаюсь, Я уж не раз думала: нет, Харрет не забудет о том, что должна, вернее, о том, что было бы с её стороны проявлением доброты ко мне. Последний довод воздействовал на чувства мисс Смит сильнее всех предыдущих. Сама мысль, что её благодарности и внимания мисс Вудхаус, которую так горячо любит, недостаточно, оказалась для неё мучительно. Утешительные заверения Эммы смягчили боль. Но урок был усвоен достаточно твёрдо, чтобы Хариет и в дальнейшем вела себя подобающе. О, мис Вудхаус, вы мой самый, самый лучший друг. Никто с вами не сравнится. Никто так много для меня не сделал, никого я так не люблю. О, как я могла быть столь неблагодарной! И эти слова, и голос, каким они были сказаны, и отчаянные взоры их сопровождающие, глубоко тронули Эмму. Никогда прежде она так не любила Хариет, никогда так высоко не ценила её дружбы. Ничто в человеке не может быть прекрасней и притягательней нежного сердца, подумала Эмма впоследствии. Сердечная теплота, вкупе с искренностью в обращении, сильнее располагает к себе, чем самый ясный разум. Потому-то все так любят и папеньку мы его, и Изабеллу. «Сама я лишена этой добродетели, но умею ценить её и уважать». В том, что касается очарования и блаженства, которые дарит человеку мягкое сердце, Харриетт стоит гораздо выше меня. Милая Харриетт, я не променяю тебя даже на самую трезвомыслящую, дальновидную и мудрую из всех женщин. Ох уж эта Джейн Фэрфакс с её холодностью. Харриетт стоит сотни таких». А как будущей супруге, ей и вовсе цены нет. Не стану называть имен, но счастлив тот мужчина, который разлюбит Эмму и полюбит Харет.